пиок несколько дней я провела в праздном безделье потеряв чувство времени от нечего делать я до безобразия вылезала свою квартиру ела уподобляясь горгантюа потом ругала себя за обжорство спала как пожарная лошадь я даже забыла что такое гимнастика этот обломовский образ жизни Был нарушен телефонным звонком. Взяв трубку, я услышала веселый голос моей подруги. «Привет, Танюш, ты там случайно не пала смертью храбрых? Или опять в подполье ушла?» «Пала жертвой обжорства». «Ты как?» «Нормально. А вот твоя феноменальная память, похоже, пострадала». «В смысле? А ты хоть помнишь, какое сегодня число?» с утра кажется двадцать третье было а что и меня осенило сегодня ленкин день рождения мне стало так стыдно, что я поспешно кинулась заглаживать свою вину я имею в виду что еще не вечер лен я как раз к тебе собираюсь хотела сюрприз сделать знаю я твои сюрпризы в три часа у меня место и время встречи изменить нельзя прикит соответствующий будут мои коллеги машину в гараж лозунг трезвость норма жизни снят с повестки усела понятно ну все а то у меня торт подгорит пока и положила трубку я взглянула на часы и завертелась как белка в колесе на душ макияж приобретения подарка и дорогу у меня оставалось всего навсего два часа любая женщина подтвердит что этого времени при сборах на вечеринку едва на макияж хватит а я умудрилась опоздать всего на двадцать минут а поскольку на торжестве присутствовали коллеги а значит преимущественно дамы, то факт моего опоздания не был замечен и более того Я пришла не последней. Ленка, одетая в короткое малиновое платье из панбархата, выглядела обворожительно и порхала, как бабочка. Мой букет роз занял достойное место в хрустальной вазе, на столе, пока я снимала верхнюю одежду и подправляла макияж. «Проходи, Танюш!» И, обращаясь к гостям, добавила. это моя подруга таня иванова лучший детектив города тарасова. я скромно возразила один из лучших вы похожи как сестры произнес кто то из гостей есть немножко засмеялась ленка танечка садитесь рядом с нами мы тут вам местечко бережем позвала меня антонина васильевна михаил кузьмич произнес тост за здоровье дочери. и гости принялись за еду маруська мирно спавшая до этого в кресле сразу спрыгнула потянулась и зевнув села созерцая богатство на столе затем внушительно произнесла мяу потом встала и пошла дефилировать между гостями призывая присутствующих не забывать о ее существовании и не скупиться на колбаску и мне показалось, что голос ее никак не соответствует ее ангельской внешности слишком уж скрипучий и требовательный, но ленка была другого мнения когда иссякли тосты и время у гостей мы остались в четвером антонина васильевна мыла на кухне посуду, куда мы ее с еленой безустанно носили. михаил кузьмич включил телевизор и принялся расставлять по местам стулья таня иди скорее сюда позвала меня ленка из зала когда я с очередной кипой тарелок нырнула на кухню скорее смотри по местным новостям передавали подробности дела сабельфельда молоденькая дикторша с живыми карьими глазами вдохновенно извещала телезрителей об умелых действиях сотрудников увд и в частности моего друга кирсанова которые стремительно распутали сложное дело об убийстве предпринимателя видного представителя тарасовского делового бамонда преступники успевшие скрыться до ареста объявлены в розыск на экране на несколько мгновений застыли изображение лиц татьяны александровны и Рината Тахировича. Кирсанов давал интервью о задержании Арканова, улыбаясь и глядя прямо в объектив камеры. Ему, оказывается, объявили благодарность с занесением в личное дело. — Ну, Киря, с тебя коньяк, — сказала я изображению на экране.